Глава 53. Путь 1 «Нет!» — ожесточенно сказала Дефин. «Кусака не победил!» Она заглянула Джесси в глаза. «Я не дам Кусаки победить ни теперь, ни потом, никогда!» Джесси не отзывалась, но ей отчаянно хотелось верить. Дефин встала. «Начнется процесс проверки систем, полностью регулируемый автоматами». Будут и другие обязательные вещи, например, заморозка спальных туб для узников. Кусака будет занят контролем машин. Эта процедура займет от 20 до 30 земных минут. Когда силовое поле свернется, начнется процесс энергизации двигателей. Еще 15-20 минут, по моим расчетам, уйдет на достижение системы питания стартовой способности. Значит, Чтобы проскочить кусаки на корабль, разыскать пленников и вывести их, у меня есть, грубо говоря, 35-50 минут. Рус с высшей степени недоверчиво уставился на нее. Никак не выйдет. Путь один, через тоннели. Мне надо найти ближайший кораблю кусаки вход. Полагаю, он где-то за мостом. Джесси с усилием выговорила: «Даже если ты сможешь вывести их оттуда, как насчет Стиви, как ты собираешься возвращать Стиви?» «Найду спору, заберу ее у Кусаки, я же говорила, что уже два раза побывала на Кусакином корабле и знаю, как работают системы. Я могу ввести в механизм управления навигационные квадранты своей планеты, включить автопилот». Поместить спору в спальную тубу и забраться в нее до того, как процесс заморозки закончится. Когда я войду в спору, Стиви будет свободно Но по-прежнему в пирамиде, сказал Том. А как ты собираешься найти спору, да еще тех троих в этой штуковине? Она должно быть громадная. Из собственного опыта мне известно, где содержат заключенных. Третий уровень — там, где клетки. Спора будет неподалеку от Кусаки». «Значит, найдешь Кусаку, найдешь спору. Ты это хочешь сказать?» — спросил Роуз и поднял брови. «Ты не считаешь, что Кусака хочет, чтобы ты пришла за ними?» «Да, я его не разочарую». «Может, на своей планете ты что-то вроде пламенного оратора, но здесь просто маленькая девочка. Первое, идти придется по тоннелям, и я догадываюсь, что там тебя поджидают кусаки на репликанты. Второе, чтобы захватить корабль, тебе придется убить кусаку. Как ты собираешься это сделать?» «Не знаю», — ответила Дефин. «Я еще ни разу не видела, как убивают кусаку». «Великолепно!» — Роудс нахмурился и покачал головой. «У нас нет ни единого шанса, ребята!» «Я не сказала, что Кусаку нельзя убить!» — продолжала Дефин, и сила ее голоса оживила тающую надежду Джесси. «У Кусаки должно быть уязвимое место, как у любого другого существа. В противном случае нужды в репликантах не было бы!» «Уязвимое место!» — тихо повторил полковник. «Да уж! Что до меня, то я не пошел бы в этот тоннель без гранатомета и нескольких десятков напалмовых бомб. Иначе это будет самоубийством!» «Я хочу рискнуть!» Том схватился за винтовку и забрал ее у Роуса. Лицо учителя было бледным и плотным, губы превратились в узкую серую линию. «Я иду с Дефин!» «Чтобы погибнуть, выбросьте это из головы!» Джесси потянулась и взяла Дефин за руку, от нее поплыли слабые волны статического электричества. «Скажи мне правду, мы можем вытащить оттуда Стиви?» «Мы можем попытаться. Я хочу попасть домой так же сильно, как вы хотите вернуть Стиви. Если мое племя не будет сражаться, оно погибнет. Если сюда вернется дом кулаков...» «Погибнет ваша земля! Ни у кого из вас нету выбора!» Джесси кивнула и посмотрела на Тома. «Я тоже иду!» Она встала. Ни Том, ни Роуз не успели ответить. Дверь открылась, и вошел Ганнистон. На этот раз с ним были рик и Пекин. Лицо Рика было в потеках пыли и масла, а распухшая лодыжка стянута обрывком простыни из выгодной покупки так туго, как он только мог терпеть. К последним домам Оукли-стрит парнишка вышел как раз вовремя, чтобы услышать речь Кусаки. Он заскочил взглянуть на Мендосу и бабушку и тут нарвался на Ганнистона с Пекином. С облегчением увидел, что Зара еще жив, Рик кивнул другу и сосредоточил свое внимание на полковнике. Сквозь пыль было заметно, что парнишка бледнее обычного, но глаза сохраняли жестокое решительное выражение. «Этот гад забрал мою сестру! Что будем делать, мужик?» «Ничего», — сказал Роуз. «Извини, но нету никакого...» «Нет, есть!» — выкрикнул Рик. «Я не позволю этой сволочи забрать Миранду!» «Мы идем на корабль, чтобы вернуть их», — сказала ему Джесси. «Том, Дефин и я». «Мечтайте, мечтайте», — Роуц вытер, заливавший глаза пот. «Из тоннелей кусаки никому не вернутся». «Черт, даже если вы проберетесь на корабль, где вы возьмете оружие?» «Какое? Ладно, может, вы и соберете еще несколько пушек, но не думаю, чтобы пули причинили кусаки сильный вред». «Нам нужны электрические фонари!» Дефин сознавала, что время уходит. «Сильные!» Том сказал. «Можно прихватить несколько настенных ламп. Как их нести, сообразим. Может быть, свяжем проволокой три или четыре. Плюс вот это!» Он махнул в сторону мощного переносного фонаря. «У нас еще до хрена всякого добра!» Рик повернулся к Пекину. «Ты же тусовался с Сани Кроуфилдом, верно?» «Ты знал про арсенал?» «Какой арсенал?» «Не прикидывайся, идиота, мужик! В шкафу у Круфилда я нашел кучу пушек и прочего дерьма. Что он хотел попробовать сделать?» Пекин снова принялся отнекиваться, но понимал, что Рик заметит вранье. «Санни собирался начать войну со щепами. Хотел, чтобы думали, что щепы жгут дома на окраине. Но они этого не делали?» Нет. «Я был с ним, когда он поджигал», — Пекин пожал плечами. «Он хотел немного действия, вот и все». «Я хочу знать про динамит». Пекин уставился в пол. Он чувствовал запах крови, которым была забрызгана рубашка Рика. «Пару месяцев назад мы с Санни и Паку Легранде залезли через забор на рудник, просто болтались там неподалеку». «Мы нашли сарай, где держали динамит, и сперва подумали, что он весь забит пустыми коробками, но Пако наступил на незакрепленную доску, и у него провалилась нога. В земле под полом мы нашли динамит, положили в коробку и унесли...» «Зачем? Взорвать тут чей-нибудь дом? Нет!» — Пекин кротко улыбнулся, показав серебряный зуб. «Чтобы взорвать форт, когда война начнется!» «На окраине, в доме Санни Кроуфилда, лежат пять динамитных патронов взрывателями и шнурами», сказал Рик полковнику Роудсу. «И пушки с патронами. Санни теперь стал одной из этих штук. Там в полу дыра, а далеко она ведет или нет, я не знаю». «Где этот дом?» – спросила Дефин. «На третьей улице». «Можно подумать, она знает, где это», – подумал он. До корабля рукой подать». «Значит, это самая короткая дорога на корабль, и по тоннелю придется пройти минимальное расстояние», — сказала она. Дефин отыскала в памяти определение. Взрывчатое вещество, как правило, сформированное в виде цилиндра, которые взрывают, поджигая шнур. «На что он похож?» «Если не поостеречься, то на билет в преисподнюю», — откликнулся Керт. Он затянулся и поднял сигаретку кверху. «Вроде этого, только побольше!» «И погаже!» — он раздавил окурок Коппол. «Если у кого динамит с взрывателями до да шнурами, бог весть, сколько валяется без присмотра, стало быть, этот хмырь напрашивается, чтоб его разнесло на мелкие кусочки!» «Там есть обгорелые патроны!» — сказал Рик. «Как будто их подожгли, а они не сработали!» «Брак! Хотя иногда срабатывают и бракованные!» «С динамитом никогда не скажешь, особенно с такой говёной дешевкой, какую пригнал старый Престон. Эта дрянь может взорваться, если на нее косо посмотреть, а можно жечь ее из огнемета, и она будет только фырчать». Большую часть сказанного Дефин не поняла, но она знала, что даже необработанная взрывчатка может пригодиться. «Нам понадобится веревка», — сказала она Рику. В скабиной лавки можно взять сколько угодно, и провода, чтобы связать лампы, и провода, чтобы связать лампы, тоже. Тогда туда нам и надо в первую очередь. Том подошел к стене и снял с крючка светильник. Давайте организуемся и двинемся отсюда. То есть сядем в галошу и отправимся на тот свет? Роудс гаркнул так, что все притихли. Господи, вы идете воевать с этой штукой, как скауты в поход. Он приблизился к Тому Хэммонду и ухватился за винтовку. «Что вы собираетесь делать, когда из-под земли вылезет что-нибудь с металлическими когтями и вцепится вам в ружье или в горло? Кончится тем, что либо вас разорвут на куски, либо вы пустите в горку всех остальных. Это вернет вам Стиви?» Он обжег Дефин взглядом. «Это перенесет тебя домой!» «Дядя, если у тебя нет яиц, сиди тут», — сказал ему Рик. «Первому яйца оторвут тебе!» — сказал Роуз. Он пару секунд смотрел Рику прямо в глаза, а потом потянул винтовку к себе. Том не отдавал. Лицо полковника было серым, глаза ввалились, но сил еще хватало, да и задор отчасти вернулся к нему. «Прежде всего», — сказал он, — «вам нужен руководитель». «Их могу вести я», — заявила Дефинт. Только не в теле маленькой девочки, в теле, которое тебе не принадлежит. Может, ты знаешь прорву того, чего не знаю я, но тело есть тело, и если с него сдерут кожу, Стиви некуда будет возвращаться. Он сильнее потянул к себе винтовку. «Дайте мне! Может быть, фонари и динамит дают нам шанс. Может быть, я сказал». Желудок полковника когтил страх перед тоннелями и существами, которые, возможно, ожидают там. Но Дифин была права, следовало рискнуть. «Вас поведу я!» Ганнистон немедленно сказал. «Я с вами, сэр!» «Отставить! Если я не вернусь, ты понадобишься для срочной связи с полковником Бакнером. Ты остаешься здесь!» Капитан начал протестовать. «Это приказ!» С нажимом сказал Роудс, и Ганнистон замолчал. Том отдал винтовку. «Ладно», — Роудс оглядел собравшихся. «Если насчет временного фактора Дефин права, то нам надо двигать. Кто еще идет, кроме Джесси и Рика?» Бобби Клей Лэммонс прижался спиной к стене. Сидевший на полу Керт вытащил из кармана штанов фотографию, развернул ее и теперь неотрывно смотрел на девичье лицо — Он не ответил Роуцу. На глаза налегла тень. «Тогда так. Нужно собрать еще лампы и фонарики. Пошли, займемся», — сказал полковник, прежде чем здравый смысл возобладал над его решимостью. Керт не двинулся с места. Остальные ушли. Рик задержался, чтобы развязать обрывок простыни, затянуть как можно туже и снова завязать. В ноге пульсировала сильная ноющая боль, Но кости были целы. Рик сказал: Вы отец Коди Локета. Да. Керт снова сложил фотографию и убрал ее. Коди, мой сын, мы вытащим его оттуда. И его, и мою сестру, обоих. Рик увидел на столе кольца с здоровенной рукояткой и взял его в руки. Ваш? Да. Ничего, если я возьму его. Керт проговорил: Господи, господи, Господи! Его лицо снова стало блестящим от пота. Керт на несколько секунд закрыл глаза. Открыв их, он увидел, что все осталось по-прежнему. Керту показалось, будто он чувствует, как мир стремительной каруселью вращается вокруг своей оси. Жажда так мучила Локита-старшего, словно в горле застрял кусочек солнца. Он встал, кривя рот в усмешке. «В тот день, когда я доверю пацану из моченых сделать свою работу, цена мне будет грош», — сказал он и сжал кольт в руке.